Роден бросил на складную кровать свою шляпу и зонтик, поставил на пол корзину и выложил из нее на стол хлеб и редьку, растопил печку, расправил тщательно два носовых платка, которые висели на окошке вместо занавесок, и только тогда, считая себя защищенным от всех глаз, вынул из бокового кармана полученное от матушки Арсен письмо. При этом он достал еще несколько бумаг, И свертков. Как могут люди так дорожить такими безделушками? Вот орден Почетного легиона украденный у Дагобера. Вот медаль, которую Душитель снял с Джальмы. Куски железа. И те, кто этого не понимает, жалкие глупцы. Впрочем, мне от этого только легче с ними играть в свою игру. Потом.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 Мне не терпится распечатать это письмо. Если я открою его ровно в половине десятого, новости будут хорошие. Подчиняясь этому детскому суеверию, Роден отошел от стола и стал рассматривать две картины, висевшие на заржавленных гвоздях, чтобы занять чем-нибудь оставшиеся до назначенного срока минуты. Первая из картин изображала гадалку, которая предсказывала будущее ребенку. Изо рта ее выходила напечатанная крупными синими буквами надпись «Он будет папой римским». На второй, среди стада, которым он пас, на камне сидел серьезный и задумчивый мальчик в лохмотьях. Над головой мальчика был нарисован окруженный атрибутами папской власти медальон с портретом старика, резкие черты которого очень напоминали черты подростка. Под ней было написано «Юность Сикста V», а под первой картиной «Предсказание».